443. Раньше пытались потушить нагнетение внешних условий сами, силою своей. И ничего не получилось. Вчера обратились ко мне за помощью. Сегодня должно убедиться, что через меня и со мною действовать легче и проще, и желаемый результат на лицо. Там, где не нарушается карма, там наша помощь готова. Но даже и при наличии кармы все же можно помочь.